Глава 4. Ошибка. Где-то на большой глубине подземного убежища, без света и практически без звука, ловко орудуя хирургическим инструментом, шовным материалом, без анестезии, без перчаток, масок и халатов, сшивая части тел, устраняя ненужные органы, вместо них вживляя что-то по своему усмотрению, создавались новые формы гнуса. Форма должна максимально соответствовать поставленной задаче. Но вообращенный человеческий материал, зараженный и перерожденный, понуро опустив головы, слегка пошатываясь от слабости, стоял тут же, в темноте. Не интересующийся своей прошлой жизнью, в которой у него была индивидуальность, не понимающий сейчас, для чего он прятался все это время в убежище, не имеющий пререканий по поводу своего будущего назначения, даже если для этой задачи от него потребуется всего лишь часть тела, любая часть. Безумный хирург пилил и сшивал по-живому, прокалывал прочную кожу и стягивал породнившиеся части тела шнурами. Зараженная плоть недолго сопротивлялась. Очень скоро она как единое целое принимала любое предложенное ей продолжение, скрепляла узы вновь сращиваемой мышечной тканью, образуя ложные суставы в местах сделанных переломов и судорожными импульсами сращиваемых нервных волокон пробивала новые нейронные связи. Созданный рукотворным образом организм, не проявлявший признаков жизни, кроме редких хаотичных подергиваний новых конечностей, стаскивали на одну или несколько медицинских насилок и увозили во тьму другого помещения, где уже высилась груда отработавших свое человеческих тел, высохших и почерневших. К моменту привоза нового организма на освещенном лифте с верхней части убежища спускали живых. Тех, кто все равно бы не пережил заражение. Тех, кто должен был лишь помочь набраться сил и отправиться на поверхность созданным чудовищем и в поисках новых возможностей для распространения. Алексей сидел возле монитора уже больше часа. По ряду красных мигающих окошек, содержимое которых наполнялось лишь кодами шестизначных цифр, он теперь точно понимал, что робот был неисправен. Не просто так же он был потерян, словно обесточен, а через время вдруг пришел в себя. Явно была неисправность. Как итог, он очень плохо слушался команд, нестабильно работал, теряя в никуда мощность и с трудом переключался с одного режима на другой. Здесь уже даже такая скорость управления, как у Алексея, была избыточной. О том, чтобы снять тварь в рукопашной схватке при помощи робота, не могло быть и речи. Возможно, что если использовать огнестрельное оружие, получится нанести ей урон но, скорее всего, у этой твари хватит сил, чтобы сократить расстояние и разбить робота об асфальт и стены зданий. БР не предназначался для принятия повреждений. Он был относительно хрупок, и вся его конструкция со сверхсовременной, создаваемой в особой жидкости нервной системой, идентичной человеческой, была почти так же уязвима, как и биологическая. Единственное, что сейчас мог делать робот для Алексея, это иногда конвульсивно потряхиваясь, идти в выбранном направлении, додавать стабилизированную картинку окружения на 360 градусов. Причем иногда БР выдавал некий пируэт, при котором даже суперстабилизация изображения не справлялась, и на экранах подавалась смазанная картина падения. Тяжело вздохнув, Худных откинулся на спинку кресла. Бороться с медленным управлением у него не хватало сил. Разумеется, он направит БР в сторону своего здания, чтобы хоть снаружи, на максимальном расстоянии осмотреть плотность осады. Но приближаться к Гнусу, не имея в руках робота оружия и не научившись пользоваться им, он не торопился. Потерять теперь еще и переносную видеокамеру, в которую превратился боевой робот, было бы непростительно. Значит, нужно было найти оружие. Где искать? Знает только электронный мозг робота. Наверняка он был в нескольких боях, и его камеры фиксировали вооруженных людей. Может быть, вооруженный гнус. Возможно, это не сильно далеко, и можно будет вернуться к месту сражения и подобрать оружие. Неисправный робот с оружием, в его случае, как ни крути лучше, неисправного робота без оружия. Интуитивно начиная понимать, в каких местах нужно искать файлы памяти, Алексей с удовлетворением нашел сегодняшний файл и ряд видеофайлов с датами более чем двухмесячной давности. Без всякого оптимизма он нажал воспроизведение. На мониторах в сумраке помещения появился пол, присыпанный землей, разбросанный вокруг пакеты и стеллажи магазина. Затем БР начал подниматься, повинуясь, видимо, его, Алексея приказам. Ряд падений и каких-то перемещений на полу. Алексей нажал на ускоренное в полтора раза воспроизведение – Это он примерно видел уже, когда только включил экраны. Но последовательность действий и есть ключ к успеху. Возможно, где-то тут лежит основное оружие робота — его меч. Попытки встать и падения продолжались. Наконец упавший робот запоздало воспринял команду идти и зашагал, лёжа на полу, постепенно закручиваясь вокруг своей оси. На правом мониторе вдруг появился и подсветился зелёным контур человека. «Человека!» Ребёнок выглянул из-за стеллажа, а потом встал во весь рост в нескольких метрах, поигрывая чем-то блестящим в руке в тусклом сумраке помещения. Почти минуту он, подсвечиваемый зелёной маркировкой медицинского блока, смотрел на корячившийся неисправный механизм, который удерживал его изображение четким лишь благодаря синхронизации камер. И вот он, живой человеческий ребенок, выживший в этом апокалипсисе по непостижимым причинам, отворачивается и уходит. Спокойно, без паники, словно и не было ничего страшного или необычного в этом вдруг ожившем от сна боевом роботе. Алексей отворил рот. Просмотрел видео на ускоренном режиме до конца, в надежде, что, может быть, увидит что-то еще. Военного, одним своим присутствием, объясняющего выживание этого ребенка. ДПР-127, который мог бы хоть как-то обеспечить огневое прикрытие. В конце концов, может быть, мертвеца из зоны. Нормального мертвеца, а не гнус. Но ничего. Мальчишка просто ушел, проигнорировав уникальную боевую единицу. Даже не попытался выйти на контакт с оператором, попросить помощи или... Или... Худных закрыл рот. Нужно было найти пацана. Он глянул на время записи и на нынешнее. Разница в 4 часа. Сейчас 15.36. За эти 4 часа ребенок мог уйти куда угодно а если у него транспорт, хотя бы велосипед, снега ведь нет, можно и на таком при желании передвигаться. Сосредоточившись на правильных наборах команд, давая электронным мозгам время на принятие сигнала, Алексей повел робота на выход из здания. Ожидаемо потеряв равновесие на осколках стекла у входа, что подтверждало недостаточную функцию стабилизации механизма, Он выбрал функцию снизить силуэт на 20%. Камера едва заметно стала ниже, но, как ожидал теперь так называемый оператор, боевой робот стал устойчивее и даже как будто быстрее реагировать на команды. Скорее всего, часть операционной памяти, перегруженная вычислением постоянно клонящегося в падение робота, разгрузилась. Спустившись по ступенькам, что также не обошлось без небольшой стремительной пробежки вниз, Алексей выбрал функцию сканирования местности. Медицинский, как ультрафиолетовый и инфракрасный блоки, не дали ничего. Накручивание чувствительности аудиоканала не принесло никаких звуков, кроме звука ветра и шуршания пары пакетов, зацепившихся за мертвый кустарник. А вот визуальный след вроде как был виден. След неоднократного перемещения продуктовой тележки, придавливающей черные частицы тлена в асфальт и вполне себе ожидаемые, но нечеткие следы обуви. Обрадовавшись, Алексей, сделав силуэт робота еще ниже, двинул по следу с опаской, понимая, что, несмотря на неянварскую погоду, время светового дня подходит к концу и уже через полчаса вполне себе наступит темнота, а едва заметный след, если пройдет хороший дождь, вполне может смыть к черту. Ромко уже закончил с перетаскиванием тела от люка. Теперь он уже оттащил его волоком по асфальту с относительно освещенной стороны в тенек. Без всяких рычагов и ухищрений – Просто упираясь желтыми ботиночками, чутко почерневшими от сажи в асфальт. Тело весило килограммов 50, и по горизонтальной поверхности ему с его 30 килограммами собственного веса вполне получалось справиться. Он оттащил лысого заворотник пиджака в левую сторону улицы, где поблизости не было магазинов, и без всякого страха присел за ним. А чего бояться-то? Этот терпило был ему знаком больше, чем все остальные трупы в округе. Кожаный портфель он все-таки выронил, и Ромка, будучи в прекрасном расположении духа, после серьезной проделанной работы вернул ему портфель и теперь отдыхал, прислонившись спиной к стене, наслаждаясь сгущающимися сумерками». Сейчас он прикидывал, как, проползя по трубам до хаты с рюкзачком полным продуктов, включит фонари, растянется на лежанке, потягивая что-нибудь вкусненькое из банки, разогреет на сухом спирте какую-нибудь кашу с курицей, а то и запарит бич-пакет сырной крошкой и распакует какую-нибудь из все еще нераспакованных машинок. Кайф! БР-27, снизивший контур, двигался на полусогнутых, следя камерами глазков за практически уже невидимым следом тележки. Камеры зафиксировали движение, и медицинский блок, используя данные инфракрасного спектра, синхронно выдал две сигнатуры на экран – зеленую и, помигав несколько раз, перепроверяя протоколы медицинского блока, красную – «Живой человек и труп». Труп отличался незначительно по температуре тела от окружающей среды, в которой он находился. Стены и пол были зеленовато-синими, а тело мертвеца ближе к красному. На целых 2 градуса теплее. «Два градуса просто так не вылезут. Значит, это не труп». Алексей вскрикнул. «Сцапали, пацана!» Похолодев лицом, он судорожно нажимал мышкой на услужливо всплывшую команду «Уничтожить», а затем, прочитав в тут же всплывших нескольких окошках, выбрал единственно доступную опцию «Рукопашный бой». Прикусив губу, чувствуя, как от напряжения у него чуть ли не лопаются глаза, а спазм в горле не дает ни вдохнуть, ни выдохнуть, Он через пару секунд, увидев, что простейшая цепь команд принята к исполнению, а камеры ускорились по направлению к красному силуэту, подскочил и заорал на экран брызжа слюной, диким криком неандертальца, кидающимся с копьем на пещерного медведя. Ромка, предававшийся тихой и мирной идиллии честно отработанного вечера, Уже отдохнул и собрался силами, чтобы ползти домой. Как вдруг увидел это, размытым силуэтом несимметричных линий, едва различимых в начинающихся сумерках, на него бесшумно неслась в каком-то хищном порыве та самая сломанная игрушка из супермаркета. В ее движениях ничего человеческого не было. Не меняющая высоты голова с ободом светящихся глазков, расставленные словно у борца в сторону руки, неестественно прямое, чуть наклоненное вперед тело и быстро семенящие полусогнутые ноги. Икнув от ужаса, Ромка не смог даже вскрикнуть, а спружинившие ноги сделали всю работу за него» будто и у него был свой собственный оператор, находившийся в белом веществе головного мозга и позвоночнике. Алексей видел, как робот с размаху влетел в труп, несколько раз ударил его по черепу то ли локтем, то ли кулаком. Но скорость робота превосходила реакцию человека, и следующим же кадром у оператора была расколотая голова трупа, рука робота, остановившаяся в замахе а на экране слева, куда транслировался вид сзади, исчезающий в открытом канализационном колодце силуэт мальчишки. «Стой, пацан! Свои! Стой!» — крикнул Алексей в левый экран, поскольку даже не представлял, где тут микрофон и как его включать. Необходимость использования микрофона даже не приходила ему в голову. Внешние акустические системы робота не передали звук призыва, который должен был прийти с небольшим опозданием в операторскую. Чертыхнувшись, Алексей принялся судорожно искать, где он видел и видел ли вообще кнопку включения динамика. А время стремительно уходило. Плюнув на поиск кнопки... Он, чувствуя бешеное биение сердца, трясущимися руками, с трудом выбирая нужные команды, направил робота в люк. БР и сейчас сожрал драгоценные секунды на соображение. Еще несколько секунд на смену положения сидящего верхом на мертвеце, выход в положение перед атакой, то есть снижение контура согласно заданного а только потом отрапортовал вспышкой зеленого окошка о принятии новой директивы. Не зря на видео, где фиксировалась боевая работа таких же боевых роботов, эти механизмы уходили от противника либо прыжком, либо сальто. Все-таки алгоритм действий был несовершенен, и электронный мозг не мог произвести естественное для любого человека движение, если его не имела программа БР. В результате только спустя чуть ли не десяток секунд управляемое человеком устройство прыгнуло в люк. Как только человекообразная боевая машина прыгнула в люк, что-то от сотрясения в ней потеряло контакт, и робот застыл, оставив застывшего от напряжения Алексея перед черными мониторами. «Ромка, не помня себя, работая всем телом, полз по трубам». Тяжелый рюкзак он тащил зацепленным лямкой к ноге, сам не заметив, как это сделал. Шухер вышел нешуточным. Ладно, труп, который он вытащил. Ладно, вся эта пустая Москва. Но чтобы кукла, обиженная на то, что он наступил на нее, вдруг ожила и погналась за ним, это было настолько дико и страшно, что даже не умещалось в сознании». Он же помнил, как что-то хрустнуло у нее внутри, когда он наступил на нее. Там как будто позвонки. Может, она живая? Ползя в кромешной тьме, в ужасе разевая невидящие глаза и рот, он несколько раз черкнул головой по местным сужениям бетонных коробов. Уже проползя большую часть пути, чувствуя, что переставляет руки и ноги гораздо медленнее, чем на старте, потому что быстрее не получается, а сзади вроде как тихо. Он приник ухом к трубе и стал слушать, больше заглушая себя стуком собственного сердца и дыхания. Постепенно дыхание восстановилось, а сердце выровняло бег и с режима перепуганного кролика перешло на умеренно тревожный. Трубы молчали, что было обнадеживающим. К тому же кукла большая и вряд ли сможет ползти за ним. Тут ему самому в одежде не сильно просторно, а ей тем более. Ромка призадумался. Какая страшная, неведомая и невероятная сила могла поднять ее и заставить идти за Ромкой? Он попытался вспомнить хоть какие-то истории про оживших кукол, но прекрасно помнил, какой нелепостью отдавали все те сказки про оживших мертвецов, Леших и какую-нибудь нечисть, что лепили им либо в интернате, либо некоторые из пацанов, если было дело до подобных рассказней. Это все было такой пастой, что пытающегося что-то рассказать быстро затыкали, как балабола. Действительность призорника была всегда опаснее сказок. Реальные истории, разбор эпизодов, сбежавших из детприемников, спецшкол, были в разы, в разы страшнее выдуманных для мягкокожих домашних любимчиков историй. Но сейчас, сейчас Ромко не знал, что и думать. Отдохнув и придя в себя, он пополз дальше. Он знал по своему опыту, как поступать с подобными страшными ситуациями. Надо сначала успокоиться и позаботиться о себе, а решение придет в процессе. Завтра будет действительно разбираться с этим клоуном, что увязался за ним. А сегодня и так куча дел предстоит. Надо добраться до берлоги, оттереться салфетками. Потому что и пропотел, пока возился, и сейчас тоже. Вон липнет все. Волосы еще, которые во время стрижки насыпались в шиворот, покоя не дадут. Одежду проверить надо, мало ли что. Вон мимо трупа сколько раз сновал вверх и вниз, пока перевязывал его. В общем, есть дела. Нефиг сейчас по этой кукле париться. Выработав простой и ясный план, Ромко, не останавливаясь, полз дальше. Алексей терпеливо ждал, пока БР-27 придет в себя. Но поврежденная связь между модулями или сами контрольные модули, а сколько их было в действительности неизвестно, раз за разом обновляли перезагрузку, долго и нудно гоняя буквы и ничего не значащие для него цифры по экрану. Он не хотел думать, что это конечное для аппарата что робот сделал последнее из того, что мог в своей, наверное, не слишком яркой жизни передовой боевой машины. Он, Алексей, ведь даже не посмотрел предыдущие видео. Этот БР вообще был ли в боях, или просто по причине некоего дефекта вышел из строя, потеряв оружие? Худных покачал головой, видя очередное обновление экрана с начавшимися опять с нуля процессами. «Ну что ж, хотя бы есть выживший», — думал он. «Хотя бы один». Не тронули, оставили на консервы, а он сбежал. Алексей грустно хмыкнул. «Везучий! Еще и сейчас уже сцапанный каким-то почти трупом тоже умудрился сбежать. Хотя что это за труп такой? Был бы гнус, пацана бы сразу забрал. Белый из зоны...» Алексей опустил уголки губ вниз и отрицательно покачал головой. «Белые на детей не кинутся, да и ловить им тут нечего, они все в зоне. Там, небось, каждый человек и мертвец на счету. Эти, которых вырезали всех, которые называли себя демонами, такие же зараженные, только название романтичное, да штамм вируса поменялся». Он устало встал и начал крутить головой, разминая шею. Сделал глоток воды из бутылки. Сморщился, но в целом терпимо. Нет, не демоны. Их бы тоже гнус кончил. Может, опять штам какой появился? Алексей потер подбородок. Хрен его знает. Кстати, про хрен. Он вышел из операторской и пошел в первую комнату. За темным окном по-прежнему угадывались очертания твари. Он прикрыл дверь в операторской, чтобы не светить себе в спину. Собственно, по этой причине он старался обходиться без освещения даже ночью. Особенно ночью. Мало ли кого из ночи может привлечь одиноко светящееся окно здания в мертвом городе. Здание, которое призвано как раз таки не выделяться. Даже фальшокна для этого сделаны, в тех местах, где они должны быть. А он все норовит отсемафорить кому-нибудь, что тут есть человек. Усталость этого длинного и полного потрясений дня вдруг обесточила его. Он, стоя перед темным окном, сделал несколько глотков воды из бутылки и усмехнулся. Непонятно, у кого из них двоих, выживших на поверхности в этом городе, положение хуже. «Пацан, судя по всему, не первый день в этом мире. Наверняка за одну ночь с ним ничего не случится. А у худных АВ за какой-то из дверей сидит, наверное, такая же тварь, как этот попугайчик, а то и похуже. В дверях-то он не сомневался, там автоматом не прошьешь. А вот мусоропровод... Вдруг вскроют изнутри. Труба же обычная». Вряд ли на взрыв или еще какое-то разрушение рассчитано. Тоскливая, тревожная и подавляющая жизнь предчувствия охватила его. Была ли причиной тому испорченная гнусом употребленная им вода или понимание действительного положения? Но незнакомое ощущение закрывающегося окна возможностей для Алексея подавляло. Он вдруг ощутил отчаянность всей ситуации, апатию и желание прекратить все это, изматывающее его душу и нервы колесо событий. Положив рюкзак с продуктами у изголовья, прижав пистолет двумя руками к груди, он лег спать прямо в комнате с зарешеченным окном, Где с той стороны, едва повернув голову на него, пристально смотрела, созданная безумными хирургами Гнуса, безмолвное существо.